Сматриваясь в тучу, он бормотал сквозь зубы. Месяц бурных ветров, месяц дождей, кашляющий январь да плачущий февраль. Вот и вся наша астурийская зима. Дождь у нас теплый, снег у нас выпадает только в горах. Зато там берегись лавины. Лавина ничего не разбирает, лавина — это зверь. А смерч — чудовище.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 Иногда я захожу в брачный пульт на побережье Уэллса. но я никогда не спускался до Силийских островов и этого моря не знаю. Плохо дело, горе тому, кто с трудом разбирает азбуку океана. Ламанш книга, которую надо читать бегло. Ламанш Сфинкс, дно у него коварное. Здесь глубина 25 брасов. Надо держать курс на запад, где глубина достигает 55 пяти брасов, и не плыть на восток, где она всего лишь двадцать брасов. Мы будем бросать лот. Помни, ла море особенное». Вода здесь поднимается до 50 футов при высокой воде и до 25 при низкой. Здесь спад воды еще не отлив, а отлив это еще не спад воды. Ага, ты кажется испугался? Сегодня ночью будем бросать лод. Чтобы бросить лод, нужно остановиться, а это тебе не удастся. Почему? Не позволит ветер. Попробуем.